ЧАСТЬ ПЯТАЯ Аква в растерянности смотрела на разложенные перед ней страницы. Брут был прав. Смысл всего менялся. Менялся радикально. Не Брут поправила себя девочка. Брат Фекл — это его рука. Это рука ее наставника. И он сделал даже больше, чем она ждала, к чему так настойчиво его подталкивало. «Вот то, что ты просил». сказала она недавно Бруту. «Про три вечерние зари, то, что мы уже расшифровали». «Когда они соединятся, лабиринтов больше не будет?» Брут вопросительно кивнул. «Ага». «Только полностью этот стих звучит так». Она подвинула к нему еще один лист. «Что будет еще сказано только? Пополам рассеченные карой Господней, разделенные армии тьмы создадут...» Чтобы мщенье удар свой нанести, только натиск выдержит лабиринт, погибели избегут возлюбленные братья, но укрепятся духом, когда вызов смертельного врага они примут. Три вечерние зарисы единятся, затем укроется небо тьмой, лабиринтов свет иссякнет, больше спасения возлюбленным братьям не дав, тогда сей день будет пиром разделенных. Я могла б и раньше вспомнить. Аква чуть покраснела, отвела взгляд в сторону. «Мы об этом много говорили с братом Феклом. Верхняя часть стиха — дозори из Деяний Четырех Святых, понимаешь? Ты абсолютно прав. Пророчество составлено из разных разделов книги. Недостающая цифра четверка». «Ах, вот в чем дело!» Брут поморщился. «Поэтому ничего не получалось. Мы ошиблись, не зная, какие слова исключить и откуда начинать». Но брата Фёкла интересовало именно это пророчество и интересовало все полностью, оно главное. Но посмотри внимательно, сравни, видишь? Оно какое-то странное, смысл какой-то, видишь? Вроде лабиринт выдержат, возлюбленные избегут погибели, да еще большую духом укрепятся. Вроде все хорошо. И тут же лабиринтов свет иссякнет, спасения не будет, и все, конец. Это противоречие и вызвало массу споров среди возлюбленных, ереси и суровых наказаний, но оно и вправду. — Да, действительно. Без всякого перехода. Брут взял оба листа, сверяя текст. — Думаю, что это сделано не напрасно. — Ты прямо как брат Фекл. Аква усмехнулась и еще больше покраснела. Он тоже говорил, что святые проотцы намеренно оставили в тексте ловушки приглашения, чтобы пришли пытливые, страждущие и начали поиск. «Ну, не знаю насчет страждущих», — Брут пожал плечами, «но, полагаю, нас здесь тоже ждут сюрпризы». «Хорошо, у нас есть расшифрованная концовка и весь стих полностью. И еще нужны цифры, нам известен тайный код». «Просто пойдем от конца и вернемся к началу». «Наверное», — согласилась Аква. Брут быстро взглянул на нее, затем подвинул к девочке Лис с пророчеством. «Вычеркивай. Не возражаешь или обводи, как хочешь». «Это начал твой наставник. Тебе и доводить дело». Брут оказался прав. Сюрпризы не заставили себя ждать.